«На всякий случай я уже сидел в кафе в два пополудни, но человечек, похожий на Пьера Фране, появился только в три часа. Переншагал уверенно, без тени нерешительности. Подойдя к пансиону, поднял голову, чтобы проверить номер, до он шел с опущенной головой, словно что-то бурмача себе поднос, затем исчез в подъезде дома номер 57. Сильно нервничая я ожидал, когда он выйдет» близился самый рискованный этап моего предприятия. Хотя в какой-то мере я был готов допустить более банальный исход, а именно, что и поведут какое какой-либо из обществ взаимопомощи или благотворительных. Однако интуиция сразу же подсказала мне, что этого не будет. Такой шаг они сделают потом. Первый же шаг наверняка будет чем-то гораздо менее невинным. И Глессиаса, скорее всего, представит кому нибудь влиятельному слепому, быть может даже связанному с заправилами. На чем основывался я в этом предположении? Я рассуждал так. Прежде чем запустить, так сказать, в обращение новоиспеченного слепого, их заправилы, наверное, пожелают разузнать его качество, его характер и возможности, степень его проницательности или же тупости, Разумный начальник шпионской сети не даст задание агенту, не его достоинства и слабости. И, конечно же, для того, чтобы обходить вагоны метро, собирая дань, требуют совсем иные качества, чем для того, чтобы стоять на страже у столь важного объекта, как клуб военно-морского флота, чем занимается тот высокий, слепой, лет шестидесяти, который вечно торчит там с пачкой кандашей в руке, не произнося ни слова и похож на английского аристократа, впавшего в нищету из злосчастного поворота судьбы. Есть, как я уже сказал, слепые и слепые. И хотя у всех них имеется одно существенное общее свойство, которое обуславливает некий минимум характерных черт, не будем упрощать проблему и воображать, будто все они равно хитрые и проницательны. Есть слепые, которые годятся только для физической работы. Есть среди них типа вроде докеров и жандармов, но есть свои керкьегоры и прусты. Кроме того, нельзя предвидеть, как поведет себя человек, попавший в священную секту по причине болезни или несчастного случая. Здесь, как на войне, возможно, поразительные сюрпризы. Ведь никто не мог предугадать, что робкий клерк Бостонского банка станет героем Гуадалканала. И столь же немыслимо предсказать, какими удивительными путями слепота может возвысить какого-нибудь насильщика или наборщика. Говорят, что один из четырех заправил секты в мировом масштабе, обитающей где-то в Пиренеях в невероятно глубокой пещере, которую с трагическим смертельным исходом для всех участников пыталась исследовать в 1950 году группа спелеологов, не был слепым от рождения. И что еще более поразительно, в предыдущей своей жизни был простым жакеем на Миланском опадроме, где лишился зрения во время скачек. Разумеется, сведения эти не из первых рук. И хотя мне кажется весьма неправдоподобным, что человек не слепой от рождения мог достигнуть высшего ранга, я повторяю эту историю, просто чтобы показать, насколько, по мнению людскому, человек способен возвыситься из-за потери зрения. Система продвижения на самом-то деле у них так засекречена, что, думаю, вряд ли кто-то может знать лично этих тетрархов. Дело в том, что в мире слепых имеют хождение сплетни и слухи не всегда правдивые, отчасти, наверное, за тем, чтобы поддерживать склонность к пересудам и злословию, свойственную вообще роду человеческому, а у их племени усиленную до патологической степени. Отчасти же, и это моя гипотеза, чтобы из могли использовать ложную информацию как одно из средств сохранения тайны и мрака двух мощных видов оружия в любой организации подобного сорта. Впрочем, чтобы некое сообщение было правдоподобным, оно, по крайней мере, должно быть принципиально возможным, и это, как в пресловутом случае с бывшим жакеем, довольно, чтобы нас могли убедить, до какой степени слепота может поднять самого заурядного человека. Но вернемся к нашей проблеме. Итак, я не думал, что иглесиса в первый же выход поведут в какой-нибудь из открытых обществ, этих заведений, где слепые корыстно используют бедняк зрячих, или дам с добрым сердцем и куриным умом, применяя гнуснейшие дешевые приемчики сентиментальной демагогии. Нет, я предчувствовал, что с первым же выходом иглесиса я сразу смогу попасть в одно из потаенных убежищ. Конечно, деградировал мне серьезными опасностями, но также открывало грандиозные перспективы. почему в тот день, сидя в кафе, я сделал приготовление на случай подобного похода. Мне могут сказать, что нет ничего легче, чем приготовиться к экскурсии по серии Кордовы, но совершенно неясно, какие разумные приготовления нужны для исследования мира слепых. Так вот. Пресловутые эти приготовления были несложны и вполне логичны. Электрический фонарь, немного пищевых концентратов и еще кое-что в этом роде. Я решил, что, по примеру, ныряльщиков в качестве пищевого концентрата лучше всего взять шоколад. Запаши с карманным фонариком, шоколадом и белой тростью. В последнюю минуту я спохватил, что она может мне пригодиться. Так надевают вражескую форму, чтобы обмануть патруль. Я ждал с напряженными как струны нервами, когда выйдет Иглесиас с маленьким человечком. Конечно, была еще возможность того, что наборщик в силу своего испанского гонора откажется идти вместе с коротышкой и предпочтет остаться в гордом одиночестве. В этом случае возведенное мной здание рухнет, как карточный домик, и моя экипировка в виде шоколада, фонаря и белой трости неизбежно превратится в нелепое снаряжение помешано но и Иглесиас вышел на улицу. Маленький человечек оживленно говорил ему что-то, а наборщик слушал с достоинством нищего Идальгу, который никогда не унижался и не унизится. Двигался он неловко. белые тростью, которую ему принесли, орудовал еще робко и неумело, по временам держа ее подняты вверх, как термос, и делал несколько шагов без ее помощи. Как много еще надо ему усвоить, чтобы завершить свое обучение. Эта мысль подбодрила меня, я пошел за ними с довольно уверенным видом. Низенький человечек явно не подозревал о том, что я иду следом. Это также придало мне решительность. Я даже проникся горделивым чувством, ибо все шло именно так, как я рассчитывал, проведя долгие годы в ожидании и предварительном изучении предмета. Не знаю, говорил ли я об этом, но после моей неудачной попытки со слепым из метро в районе полярма Я почти всё своё время проводил в систематическом и подробнейшем наблюдении за видимой деятельностью всех слепых, каких встречал на улицах Буэнос-Ареса. За эти три года я накупил сотни ненужных журналов, приобретал и тут же выбрасывал дюжины пластин для воротничков, запаса уймой карандашей и блокнотов всех размеров, посещал концерты слепых, изучил систему Брайля и проводил дни за днями в библиотеках. «Само собой, разумеется, подобная деятельность была чревата огромными опасностями. Ведь если б меня заподозрили, все мои планы лопнули бы, уж не говоря об угрозе для моей жизни. Однако я был вынужден так поступать, и парадокс состоял в том, что это была для меня единственная возможность спасения перед лицом тех же опасностей, вроде как при обучении обезвреживанию мин, которые с риском для жизни». Проходят солдаты-саперы, причем в конце тренировки им приходится сталкиваться именно с теми опасностями, которых они учились избегать. Конечно, я не был так глуп, чтобы переть на рожон, не позаботиться об элементарной предосторожности. Я менял одежду, наклеивал фальшивые усы или бороду, надевал темные очки, менял голос. Таким способом я за три года многое кое-чего узнал и благодаря всей этой кропотливой предварительной работе обрел возможность проникнуть в тайны их владения, и тут мне пришел конец. Ибо в эти дни, последней перед моей смертью, я уже не сомневаюсь, что участь моя была решена, возможно, еще в самом начале моих исследований, с того злополучного дня, когда я стал наблюдать за слепым в метро, катаясь взад-вперед по перегону между Пласа, Демайю и Полерм. И порой я думаю, что чем хитрее казался я себе, чем тщеславнее гордился своим мнимым хитроумием, тем пристально они следили за мной, и тем быстрее я продвигался к своей погибели. Я даже начал теперь подозревать вдову Эд Чапаре И впрямь сколько мрачного комизма в мысли, что вся обстановка ее гостиной, все эти безделушки огромные бэмби, фотоснимки мещанской читы на отдыхе и вышитые изречения. В конечном счете, все то, на чем я воскомерно позволял себе в тихомолку посмеиваться, было лишь пошлой во вкусе черного юмора декорацией. Правда — это только предположение, пусть и правдоподобный. Я же намерен говорить о фактах. Итак, вернемся к событиям в их хронологическом порядке. В дни перед выходом Эглесиаса я изучал, как в шахматной партии, все варианты, могущие возникнуть при этом его выходе. Следовал быть готовым к любому. Например, вполне могло случиться, что те люди приедут за ним на такси или в частной машине, Не мог же я терять самый блестящий шанс в моей жизни, упустив столь легко предсказуемую возможность, и я держал поблизости грузовик, который мне одолжил р один из моих сотрудников по изглавлению фальшивых ассигнаций. Но когда в тот день я увидел, что эмиссар, похоже на Пьера Фране, пришел пешком, я понял, что эта предосторожность была излишней. Разумеется, оставался еще вариант, что они могут взять такси уже вместе с Иглесиасом. И хотя теперь в Буэнос-Айресе поймать такси труднее, чем встретить Мамонта, я, глядя-ка, не выходит из пансиона, был готов и к этому варианту. Но они не сдержались у подъезда, не постояли с видом людей, ожидающих такси. Напротив, коротышка, даже не поглядев по сторонам, повел наборщика под руку к улице Бартоломео-Митре. Было ясно, куда они поедут общественным транспортом, куда бы они ни направлялись. Был возможен, конечно, еще один вариант. Толстяк из КД мог где-то их ждать в машине, но это я счел нелогичным. Естественно, мне тогда было ждать ему тут же на улице Паса. С другой стороны, поездка автобусом представлялась мне вполне уместной. Ведь они вряд ли захотят сразу же внушить новичку, что их секта всемогуща. Нет, нет, смиренная повадка, показная нужда — это отличное оружие в обществе жестоком, эгоистичном, но склонном к сентиментальности. Хотя, но следовало бы здесь заменить союзом И. Я шел за ними благоразумным благоразумном отдалении. Дойдя до угла, они свернули налево, в кабинете пуэр Там подошли к остановке транспорта, где стояла небольшая очередь, мужчины, женщины, но по инициативе некоего господина в очках и с портфелем, весьма почтенной внешности, за которые я, однако, почувствовал прожженного негодяя, все уступили очередь бедняги слепому. Итак, эти двое прошли вперед, вся очередь за ними. На таблице были указаны три маршрута, Их номера были для меня ключом к разгадке великой тайны, то не были номера автобусов, направляющихся в Ретиру, их юридическому факультету, в клинической больнице или в Бельграну, нет, они великвратам неведомого. Моя пара вошла в автобус, идущий в Бельграну, а я за ними, пропустив впереди себя нескольких человек вроде изоляционной прокладки. Когда автобус подъехал к Кабильдо, я стал себя спрашивать, в каком месте района Бельграну они сойдут. Но автобус двинулся дальше, а маленький человечек сидел совершенно спокойно. Только когда стали подъезжать к остановке Вирре -дель Пино, он просил пропустить их, и оба выхода. Сошли они на улице Сукре. По улице Сукре направились к улице Облигадо. И по ней на север, до улицы Хураменто, потом по улице Хураменто до улицы Куба, потом по улице Куба, опять на север, и, дойдя до улицы Монроэ, снова повернули на улицу Облигаду. И по ней возвратились к небольшой площади, по которой уже проходили площади на перекрестке улиц Эчеверея и Облигаду. Совершенно ясно, они сбивались со следа, но кого? Меня?» кого другого, только я шел за ними. Да, этим предположением не стоило пренебрегать. Конечно же, я не первый, кто пытается проникнуть в их тайный мир. Возможно, что на протяжении истории человечества таких было много, и я во всех случаях назвал бы двоих: Стриндберга, который платился безумием, и Рембо, которого стали преследовать еще до его отъезда в Африку, как явствует из его письма посланного поэтом его сестре и неверно истолкованного Жаком Ривьером. Еще могло быть, что они старались запутать Иглесиаса, учитывая изощренную способность ориентироваться, которую приобретает человек, лишивший зрения. Но для чего им это? Как бы там ни было, после всех поворотов они возвратились на небольшую площадь, где находится церковь непорочного зачатия. У меня мелькнула мысль, что они зайдут в нее. Я мгновенно подумал о склепах и каком-либо тайном пакте между обеими кастами, но нет. Они, миновав церковь в этом любопытном закутке Буэнос-Ареса, приблизились к ряду старых трехэтажных домов, образующему касательную к зданию церкви. Войдя в одну из дверей, ведущих на верхние этажи, они стали подниматься по грязной веткой деревянной лестнице.